Глава 8 История Мэрилин. У меня рак лёгких четвёртой стадии. В 2017 году я опубликовал запись терапевтической сессии с Мэрилин моей коллегой, которой поставили четвёртую стадию рака лёгких. Запись представляет собой серию из четырёх последовательных подкастов — Мы работали вместе с доктором Мэтью Мэем, моим близким другом и очень опытным, тонко чувствующим психиатром. Кроме того, два месяца спустя я опубликовал дополнительную сессию, когда Мэрилин столкнулась с болезненным метастазом в области ребер. Несмотря на то, что тема этой главы действительно тяжелая и сложная, я верю, что история Мэрилин вдохновит вас и придаст смелости в преодолении ваших собственных потерь, травм и проблем. Если вы захотите послушать сессии с комментариями, воспользуйтесь ссылками, которые я приведу в конце главы. Мэрилин никогда не курила и была в шоке, когда совершенно неожиданно узнала о том, что у неё рак лёгких. Я невероятно благодарен Мэрилин за её великодушие и смелость, которые позволили ей поделиться этим чрезвычайно тяжёлым личным опытом с нами. Вы уже знаете, что, согласно гипотезе, на которой основывается поведенческая терапия, наши чувства создаются за счет наших мыслей, а не внешних событий. Однако многим людям сложно принять эту идею, особенно когда случается что-то ужасное, например, когда человек узнает, что у него терминальная стадия рака. В этом случае многие готовы поспорить, что не наши мысли, а именно события становятся триггером негативных чувств. Люди настаивают, что когда происходит нечто ужасное, депрессивные и тревожные переживания неизбежны. Читая историю Мэрилин, вы сможете прийти к собственным выводам на эту тему. В начале сессии, что ожидаемо, Мэрилин была в шоке. Посмотрите на то, как она оценила свои чувства таблица в таблицах pdf приложении к этой аудиокниге в начале сессии. Негативные невероятно сильны, а позитивных практически нет. Эти же чувства нашли отражение в ее ежедневнике настроения. Она отметила, что каждая из восьми категорий негативных чувств сильно влияла на нее. Хуже и представить сложно. Изучим ежедневник настроения Мэри. Заметили, что большинство ее негативных мыслей сосредоточены вокруг одних и тех же тем. Я перечислю их. Страх болезни, боли и смерти. Чувство духовной неполноценности. Сомнения в существовании Бога и жизни после смерти. Злость, потому что Мэрилин кажется, что религия ввела ее в заблуждение. Чувство неполноценности, и ощущение, что она неудачница, потому что у нее нет постоянного партнера. Ощущение вины из-за того, что в течение жизни она много пила. Перед тем, как мы с доктором Мэйм смогли приступить к работе, нам нужно было побороть сопротивление Мэрилин перед переменами. Несмотря на то, что негативные мысли и чувства были невыносимы и усиливали ее страдания, они в то же время отражали и то позитивное, что скрывалось в ее глубинных ценностях. Мы с доктором Мэйм решили, что изучим ежедневник настроения Мэрилин и попытаемся найти плюсы в ее негативных чувствах. Перед тем, как показать вам список, который мы составили, я прошу вас попробовать сделать то же самое. Да, это не самое простое упражнение, но я хочу, чтобы вы попытались его выполнить, ведь это, пожалуй, самое важное, чему вы можете научиться благодаря этой книге. Помните, что в основе лежит следующая концепция. Что, если наши страдания — это не результат того, что с нами не так, а, наоборот, того, что с нами так? Эта идея может изменить вашу жизнь, хотя осознать ее поначалу может быть сложно. Поэтому я добавил в эту книгу так много упражнений. Постоянная практика поможет вашему мозгу работать по-новому и откроет для вас путь к исцелению. Закатайте рукава и задайте себе два знакомых вопроса о каждом из негативных чувств Мэрилин. Первый. Что эта негативная мысль или чувство рассказывает о прекрасных и позитивных глубинных ценностях Мэрилин? Второй. Как это чувство помогает Мэрилин? Какие у этого чувства или мысли есть потенциальные плюсы? Запишите ваши ответы в таблицу позитивного рефрейминга, которая приведена в PDF-приложении к этой аудиокниге. Когда закончите, посмотрите на список, который составили мы с Мэрилин и доктором Мэйм. Смотрите таблицу позитивного рефрейминга «Мэрилин». А вот наш список плюсов, которые мы составили во время сессии с Мэрилин. Смотрите таблицу «Позитивный рефрейминг Мэрилин». Мэрилин удивилась тому, сколько плюсов мы нашли в ее негативных чувствах. Мы могли бы провести позитивный рефрейминг и ее позитивных мыслей, но это было уже излишне. Как только вы осознаете, что так называемые симптомы на самом деле являются выражением того прекрасного и позитивного, что в вас есть, сопротивление изменениям обычно резко идет на спад. Именно это случилось с Мэрилин. Мы спросили Мэрилин, до какого уровня она снизила бы интенсивность негативных чувств, если бы у нее был волшебный переключатель. Как видите, она захотела оставить уровень достаточно высоким — 45%, а также сохранить тревогу, вину и злость — 20%, но при этом интенсивность остальных негативных чувств убрать, опустив до низких значений — 5-15%. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Мэрилин». Помните, что эти цели не высечены в камне. Как только вы начинаете меняться, они могут измениться вместе с вами. Все, что мы сделали, — это дали Мэрилин возможность контролировать направление, в котором отправится лодка ее жизни. Так мы договорились с ее подсознанием о том, чтобы она могла снижать интенсивность своих негативных чувств. Это очень важно и основано в первую очередь на здравом смысле. Если бы вы сказали кому-то, кто недавно узнал о своем диагнозе четвертая стадия рака легких, что вы сделаете его по-настоящему счастливым, вас сочли бы или мошенником, или человеком, который не способен на сочувствие. Колонка-цель в ежедневнике настроения — это всего лишь один из новых инструментов ТИМ-КПТ, который вы можете использовать. Теперь, когда мы снизили сопротивление Мэрилин, пришло время воспользоваться методами, которые дадут ей возможность сокрушить негативные мысли. Те самые, которые приносили ей столько боли. Начать, как и всегда, лучше всего с определения искажений в этих мыслях. Мэрилин сказала, что хочет для начала поработать над мыслью «Я не такая духовная, как другие». Попробуйте с помощью списка отыскать возможные искажения. Когда закончите, прослушайте тот список, который составили мы. Но всё же сначала выполните упражнение самостоятельно. Это не очень сложно, и я думаю, вам понравится. Более того, надеюсь, что это упражнение подарит вам несколько полезных озарений. Смотрите тест когнитивные искажения. Мой ответ. Как видите, мысль Мэрилин подвержена всем десяти искажениям. Первое. Всё или ничего. Мэрилин думает о духовности в чёрно-белых категориях. Духовные чувства, как и все остальные, приходят, уходят и сильно меняются со временем. Большинство людей, включая известных духовных лидеров, порой переживали моменты, когда начинали сомневаться в существовании Бога или жизни после смерти. Второе. Обобщение. Сначала я не отметил это искажение, но, подумав, всё-таки добавил и его. Мэрилин убеждена в том, что ее нынешний кризис веры — это что-то постоянное и неизменное, то, что будет продолжаться всегда. Более того, она думает, что обладает некой недуховной личностью. Третье. Мысленная фильтрация. Мэрилин думает о моментах, включая текущий, когда сомневалась в своей религиозности и вере в Бога и зацикливается на них. Четвертое. Игнорирование позитивного. Мэрилин не замечает или осознанно не учитывает все те минуты, когда ощущала глубокую духовность, например, во время медитации. Кроме того, она игнорирует тот факт, что у нее есть магистерская степень по теологии, а еще то, что она является прихожанкой католической церкви и практически ежедневно посещает службу в церкви. Помимо этого, Мэрилин списывает со счетов важность и ценность своего критического мышления, а также момента потерянности, который сейчас переживает. Многие религиозные мистики учат тому, что сумерки души — это важнейшая ступень на пути к просветлению. Пятая. Поспешные выводы. Мэрилин прибегает к телепатии, когда полагает, что у других религиозных людей не бывает минут сомнения в собственной вере или что они не могут ее потерять. Шестое. Преувеличение и преуменьшение. Случай Мэрилин не кажется мне классическим примером этого искажения, но можно согласиться с тем, что Мэрилин сильно преувеличивает то, насколько ужасна ее временная потеря веры, и при этом преуменьшает то, какую часть своей жизни, начиная с самого детства, она посвятила церкви. Седьмое. Эмоциональная рационализация. Мэрилин рационализирует происходящее, опираясь на чувства. Она чувствует себя потерянной грешницей и считает, что на самом деле является таковой. Восьмое. Утверждение «должен, не должен». Мэрилин однозначно утверждает себе, что должна сильнее верить в Бога и не должна сомневаться в существовании жизни после смерти. Девятое. Ярлыки. Мэрилин не навешивает ярлык на себя этой мыслью. Если бы она называла себя грешницей или плохим человеком, тогда это можно было бы считать ярлыком. Десятое. Обвинение. Она винит себя за сомнение. Как видите, мы обнаружили множество искажений. Это хорошие новости, поскольку у нас появилась возможность воспользоваться разнообразными техниками, которые помогли бы Мэрилин сокрушить ее негативную мысль и, возможно, принесли бы облегчение. Мы начали работу с техники двойных стандартов и спросили Мэрилин, что бы она сказала близкой подруге, которая очень похожа на нее и тоже недавно узнала о таком тяжелом диагнозе, после чего начала сомневаться в существовании Бога и жизни после смерти. Сказала бы Мэрилин ей, что та недостаточно духовно и должна больше стараться. Мэрилин ответила, что никогда не сказала бы ничего настолько грубого во близкой подруге, поскольку это было бы гадко, а еще потому, что это не соответствовало бы реальности, так как даже величайшие религиозные лидеры порой испытывали глубокое разочарование в вере. Напротив, Мэрилин ответила бы подруге так. «Ты пережила множество мгновений глубокого духовного озарения». А еще сомнения в собственной вере показывают, что ты человек, который способен на критическое мышление. сомнение тоже часть религиозного опыта. Мы с доктором Мэйм спросили Мэрилин, говорит ли она правду или просто рассуждает рационально. Мэрилин ответила, что это чистая правда. Следующим был наш вопрос о том, готова ли она также мягко поговорить с самой собой, проявив принятие и сочувствие, а не жесткую самокритику и осуждение. Мэрилин — человек, способный на удивительное сопереживание, а потому в этот момент она всё осознала и смогла немедленно сокрушить негативную мысль. Потом я поделился с Мэрилин одной историей, которая, как мне кажется, ей понравилась. Я рассказал ей о том, что однажды Бог посетил меня в тот момент, когда я вышел на пробежку. Мой путь лежал от вокзала в Филадельфии к себе домой. Я точно помню, где был в тот момент, на дороге Коншахокен в километре от дома. Я передал Мэрилин то, что сказал мне Бог. «Дэвид, если ты в меня веришь, я буду в тебе глубоко разочарован». Я ответил ему, «Не переживай, здоровяк, я тебя не подведу». Мэрилин понравилась эта история, она засмеялась. Я обожаю, когда во время сессии мы с пациентами смеемся, даже если работаем над чем-то очень тяжелым, вроде терминальной стадии рака. В этот момент перемены в чувствах Мэрилин казались почти мгновенными, Она смогла работать над собственным исцелением и с лёгкостью сокрушила остальные негативные мысли, несмотря на то, что они казались такими настоящими, полными отчаяния и трагизма в начале сессии. То, как она справилась с некоторым из них, вы можете увидеть в ежедневнике настроения Мерли. Эта сессия показалась мне превосходной, но я уже писал о том, что восприятие терапевта не всегда объективно. Поэтому, несмотря на то, что изменения в ощущениях Мэрилина казались стремительными, мы не могли знать, точно ли это так до тех пор, пока не ознакомились с ее ежедневником настроения после сессии. Ниже вы увидите, как изменилось ее состояние. Она легко достигла своих целей, а ее негативные чувства опустились до невероятных, невозможно низких уровней. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Мэрилин. Негативные эмоции». Эту сессию можно рассматривать как мощное психологическое переживание. Мэрилин назвала ее «ошеломляющей», а еще это «глубокий духовный опыт». Мэрилин вышла из так называемых «сумерек души» и пережила внезапное и удивительное духовное перерождение. Технический ключ к переменам, которые она испытала, лежал в принятии самой себя. Ее исцеление заключало в себе смерть личности — Мэрилин говорила себе, что должна быть лучше, чем есть, и именно это, а не рак, было главной причиной ее страданий. В тот момент, когда она приняла себя со всеми недостатками, случилось чудо. Через два месяца после нашей первой сессии Мэрилин узнала о болезненном метастазе в легком и запаниковала, после чего симптомы депрессии, тревога и злость вернулись к ней. Негативные чувства выбирают момент, когда мы ранимы и полны сомнений, и возвращаются к нам, Поэтому так важно освоить технику предупреждения рецидивов для дальнейшего исцеления. Если вы подготовитесь заранее, то сможете довольно быстро с ними справляться. А Мэрилин пришла ко мне на дополнительную сессию и еще раз пережила настолько же ошеломительные перемены в чувствах и мыслях. Теперь, после истории Мэрилин, давайте вернемся к довольно противоречивой гипотезе, которую я упомянул в начале главы. Она гласит, что наша эмоциональная боль — это результат наших мыслей, а не обстоятельств жизни. Я надеюсь, эта драматическая сессия помогла вам составить свое мнение на этот счет. Мы действительно создаем эмоциональную реальность нашей жизни каждый день и каждое мгновение, и вы действительно можете изменить то, что чувствуете, изменив то, как вы думаете. Если вы хотите послушать записи наших сессий с Мэрилин, воспользуйтесь ссылками, которые я приведу дальше. Думаю, вас это вдохновит. Эти записи уже скачали более 20 тысяч раз, но они и близко не были так популярны, как подкасты с более позитивными названиями вроде «Счастье» или «Поиск смысла жизни». Я думаю, что людей отпугивает такая тяжелая тема, как терминальная стадия рака. Однако нам пришло невероятное количество писем от слушателей, которые выражали глубокую благодарность и любовь Мэрлин. Более того, многие хотели передать Мэрлин что она стала их духовным героем из-за своей честности, искренности и уязвимости. Надеюсь, ее история тронула и вдохновила и вас тоже. Записи подкаста с Мэрилин вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.